Каос на пороге. Антология. Редакторы-составители Джон Джозеф Адамс, Кью Хауи. Джон Джозеф Адамс. Введение. Наш мир сгорит в огне. Роберт Фрост. Огонь и лед. Постапокалиптическая фантастика повествует о сгоревшем мире. Апокалиптическое о горящем. Хаос на пороге про зажженную спичку. Я познакомился с Хью Хауи на Всемирном конвенте фантастов в 2012 году. Он высоко оценил мою пост апокалиптическую антологию Wastelands, а я – его пост апокалиптический роман Вулл. В то время меня привлекала идея составления межавторских антологий как средство для продвижения моих собственных книг. Учитывая наш общий интерес ко всему апокалиптическому и то, насколько легко мы сошлись, я предложил Хью стать редактором очередной постапокалиптической антологии вместе со мной. Поскольку вы видите на обложке два имени, нетрудно догадаться, что Хью согласился. Перебирая варианты названия, я наткнулся на хаос на пороге. Этот зловещий лозунг Очень любят выкрикивать самозванные пророки очередного судного дня, расхаживающие там и сям со своими плакатами. Поначалу я его отверг. Название «Хаос на пороге» не слишком-то подходит для постапокалиптической фантастики. Там хаос не топчется на пороге. Он уже наступил. Только как насчет антологии, описывающей события до апокалипсиса? Тему конца света в той или иной форме можно встретить во множестве сборников, но я не мог припомнить ни одного, целиком посвященного событиям впоследствии приведшим к катастрофе. Хотя, казалось бы, что может быть драматичнее, чем судьбы героев, на глазах которых мир катится к концу. Я почувствовал, что набрел на неплохую идею. Однако при общем интересе к апокалиптической тематике моей истинной любовью была имена постапокалиптика. И меньше всего мне хотелось отказываться от антологии, посвященной конкретно ей. Тут-то меня и осенило. Может быть, вместо одной антологии имеет смысл опубликовать несколько? И пусть каждая будет посвящена одной из граней апокалипсиса? Так родился Триптих. первый его том «Хаос на пороге» вошли рассказы, действия которых происходят непосредственно перед апокалипсисом. Том второй «Царствие хаоса» повествует о самом апокалипсисе. А в третьем томе «Хаос. Отступление» на жизнь после апокалипсиса. Однако мы не хотели ограничиваться триптихом антологий. Желательно было, чтобы отдельные рассказы тоже складывались в триптихе. Поэтому, объявляя набор авторов, мы сразу советовали им написать не просто по одному рассказу, а по рассказу для каждого тома между которыми есть связь. Так что внутри триптиха апокалипсиса читатель найдет еще и мини-триптихи. Не каждый автор мог позволить себе сразу три рассказа. Но большинству это удалось. И для значительной части истории из этого тома во то втором и третьем томах найдутся продолжения или дополнения. Все рассказы имеют самостоятельную ценность но подразумевается что удовольствие от чтения у того кто прочитает все три тома будет больше, чем если просто умножить удовольствие от каждого тома в традиционной издательской модели сама идея опубликовать не одну антологию а три связанные между собой звучит дико и вряд ли реализуемо то что мы с хью изначально планировали публиковать антологию самостоятельно пришлось весьма кстати сознание что мы делаем нечто за что издательство в ряды бы взялись, а взявшись, в ряды бы справились, сделало сам эксперимент еще привлекательней, а работу над проектом интересней. Сжечь было удовольствием. А особым удовольствием было смотреть, как огонь поедает вещи. Наблюдать, как они чернеют и меняются. В кулаках зажат медный наконечник. гигантский питон плюется на мир ядовитым керосином. В висках стучит кровь, и руки кажутся руками поразительного дирижера, управляющего сразу всеми симфониями возжигания и испепеления, чтобы низвергнуть историю и оставить от нее обуглившиеся руины. Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Мы исполним для вас 22 симфонии огня и разрушения. Приготовьтесь к особому наслаждению. Видеть, как огонь пожирает один мир за другим. Как они чернеют и меняются. Изорванные, обуглившиеся страницы пока еще не сбывшихся историй перед вами.